Юля. На шестом месяце мой живот выглядел как небольшой арбуз. На моей стройной, даже худой фигуре разросшаяся матка выглядела немного пугающе, будто что-то инородное. Марк говорил, что мне очень идет беременность, с животиком я выгляжу невероятно милой. Но мне так не казалось. Малыш начал пинаться, и когда это случилось первый раз, я едва не закричала от страха и удивления. «Только тогда осознала, внутри меня развивается живой ребенок. Не терпелось встретиться с ним, взять на руки, вдохнуть аромат нашего с Романом сына. Но УЗИ подтвердили, что это мальчик. По-другому и быть не могло. Альфа может быть только самцом. В последней неделе случилась непредвиденная проблема. У меня заложило нос. Капли помогали дышать, но обоняние отбило напрочь. Я не ощущала даже запахов еды не говоря уже о запахах людей. Это очень плохо. Я лишилась главного органа чувств для оборотня и теперь чувствовала себя беспомощным щенком. Если бы рядом был Роман, если бы он только был рядом. Я чувствовала свою вину перед нерожденным сыном. Он будет рожден, чтобы взять в свои руки власть. Но где? Я даже не могу дать ему полноценную стаю, хотя бы такую, какую обещал Роман. Маленькую, состоящую из мамы и папы. Мы с Марком живем вместе, но как простые соседи. Добрые, дружные, но всего лишь соседи. Если честно, иногда он оказывает мне знаки внимания, и я не знаю, как на них реагировать. То ни с того ни с сего принесет цветы, то купит украшение с зарплаты. Не принять такие подарки я не могла. Марк живет со мной, оказывая поддержку, помощь хотя я фактически чужая жена, носящая в своем чреве чужого ребенка. В то же время я не могу оказывать ему знаки внимания и давать надежду на что-то большее, чем просто дружба. Я вышла из дома, когда между лопаток появился странный зуд. Не сразу я поняла, что чувствую на себе чужой взгляд. Обернулась, попыталась поймать наблюдателя с поличным, но ничего не вышло. Сумерки, даже волчье зрение не позволяет видеть так далеко. Прохожие не обращали на меня никакого внимания, а чувство преследования все усилилось. В вихре уличных запахов вычленить чей-то конкретной не получалось. Вскоре назойливое ощущение чужого взгляда исчезло, а может, я просто привыкла к нему, ушла в свои мысли, вспомнила романа, как вдруг, какие люди и без охраны, прозвучало совсем близко. Я шла через лесопарк, дышала свежим воздухом, когда передо мной выросла высокая фигура оборотня. В нос ударил родной, знакомый запах Капуловых. Медленно подняв взгляд вверх, я забыла, как дышать. Передо мной стоял двоюродный брат Тимур. Он вообще не изменился за эти полгода. Все та же прическа, тот же хитрый прищур глаз Разве что ухмылка стала более мрачной, даже злобной. «Здравствуй!» – выдохнула я, удивленная столь неожиданной встречей. Я даже не испугалась того, что семья нашла меня. Напротив, стало приятно от того, что меня искали и все-таки не отреклись окончательно. Манкуловский выродок озлобленно рыкнул Тимур, злобно зыркнув на мой живот. Я уже знала, он учуял мой беременный запах. Когда женщина носит ребенка, к ее собственному природному запаху добавляется аромат отца ребенка. Тимур сразу понял, чьего ребенка я ношу. Теперь многое становится понятно. Его лицо исказило гримаса искренней злобы. «И почему родители так странно ведут себя? Почему ты вдруг умерла?» Он сверлил меня взглядом полном ненависти. Инстинкты сейчас у меня особенно сильны. В попытке отгородиться от источника опасности я сделала шаг назад, но неожиданно Тимур резко схватил меня за руку и дернул на себя. «Пусти!» – прошипела я, тщетно пытаясь вырваться. «Черт, какие же сильные у него пальцы!» Как же так, Юля? Казалось, он был готов прихлопнуть меня прямо здесь, как муху. Ты ведь была такой силой и наивной, а в итоге легла в постель с врагом нашей семьи. Так получается? Боже, он сейчас раздавит мне кость. Взгляд Тимура упал на мою шею. Оборотень заметил метку. Ты стала ему женой? Ахнул он со смесью изумления и ненависти. Какая же ты подлая, мерзкая, потаскуха! Вскричал брат. «Неужели никого нет вокруг? Неужели никто за меня не заступится?» Попыталась вновь высвободиться, но Тимур окончательно вышел из себя. Он грубо толкнул меня, практически ударил. Помню, как бок опалило болью. Помню, как рухнуло на старый асфальт, содрав кожу на предплечье и разбив колени в кровь. В первую очередь старалась не повредить живот, поэтому закрывала его всеми доступными средствами. К счастью, на нем не было ни царапинки. Боковое зрение выхватило приближающегося ко мне Тимура со зверским перекошенным выражением лица. Он приближался ко мне. Я видела в его глазах лишь одно бесчеловечное желание выбить из меня этого ребенка. Закрыла глаза и обняла живот, приготовившись защищать свое чадо любой ценой. Но тут случилось нечто странное. Где-то поблизости раздался шорох, переходящий в озлобленное рычание. Топот тяжелых лап — грозный боевой лай. Я увидела смазанную черную тень, мелькнувшую перед глазами. В сумерках не видно, а на фонарях решили сэкономить. Кто-то сильный, сливающийся с ночью, пролетел надо мной и сбил с ног сошедшего с ума кузена. «А!» — от ужаса закричал брат. Я смутно видела, что там происходит, слышала рычание, какой-то треск, а в следующую минуту поняла, что неизвестный спаситель тащит Тимура в заросли. Вскоре крики кузена стали приглушенными, а мной полностью овладел инстинкт самосохранения. Поднявшись на ноги, я, как могла, бросилась вон из парка. Содранные колени кровоточили и болели, но у меня не было времени на эту ерунду. Дома промою и перебинтую, а сейчас нужно бежать, бежать изо всех. Я буквально влетела в свою квартиру, самым сложным было войти в подъезд. Престарелая консьержка не могла бы защитить меня в случае нового нападения, а вот стать нежелателем свидетелем очень даже. Сердце бешено колотилось в груди. Все время казалось, что за мной кто-то гонится и вот-вот настигнет. Ребенок в животе забился, колотя ножками меня изнутри. Он почувствовал опасность, я уверена. Маленький беззащитный альфа. Сильный волк, который вынужден расти без отца. Это неправильно, так не должно быть. Оказавшись в квартире, я закрылась на все замки. «Боже, как же страшно!» Я чувствовала себя как никогда слабой и беспомощной. Припав к стене, не выдержав, расплакалась. «За что мне все это? Как Тимур нашел меня? Он был один, но, возможно, другие мои братья уже знают о моем местоположении. Никогда бы не подумала, что брат может поднять на меня руку. Я боялась не за себя, больше всего переживала за ребенка. Плевать, как ко мне относятся родственники. Главное, чтобы с нашим с Романом малышом все было в порядке. Сидя у стены, я гладила живот и плакала. Когда слез не осталось, я припала головой к дверному кусику и уснула прямо на полу.